Секретарь с Беллой остались одни на улице Чувствуя себя не совсем ловко Они почти не разговаривали с тех самых пор Как Белла отвергла предложение Которое решился сделать ей Джон Роксмит Не поговорить ли нам лучше о том поручении Которое мы с вами на себя взяли? Да, разумеется Я думаю, что поручение дано нам обоим Иначе мы не были бы здесь оба Думаю, что вы правы Когда я сказала, что хочу поехать вместе с мистером и миссис Милви Миссис Бофин даже просила меня об этом С тем, чтобы я составила мнение о Лизе Хексом Оно немного чего стоит, мистер Роксмит И ценно в нем разве только одно Что это мнение женщины Но для вас это может быть лишний повод считать его ничего не стоящим Мистер Бофин послал меня сюда с той же целью. Во время разговора они прошли до конца всю деревенскую улицу и вышли к реке, на лесистый берег. Вы хорошего мнения о ней, мистер Роксмит? Я о ней очень высокого мнения. Я так рада это слышать. В ее красоте есть какое-то благородство, не правда ли? Да, она поразительно красива. В ней есть какой-то оттенок грусти, Очень трогательный. По крайней мере, я... Я ведь не навязываю своего мнения. Вы это знаете, мистер Роксмит. Я только советуюсь с вами. Я заметила в ней эту грусть. Надеюсь, что это не следствие ложного обвинения, которое теперь снято.